«Однако вы прекрасно справляетесь со своим делом. Так или иначе, Гойл вызван сюда, и, чтобы вы о нем не думали, он один из нас. Он весьма опытен и достоин доверия, предан интересам короны и государства. Знаете, когда-то он был моим учеником». «Вот как?» «Да. Он занимал ту же должность, какую сейчас занимаете вы». «Значит, она все-таки сулит вам определенную перспективу?» Архилектор засмеялся собственной шутке. Глокта -то тоже принужденно улыбнулся. «В любом случае, все сложилось наилучшим образом, и вас можно поздравить. Вы успешно сыграли роль в этом деле. Вы хорошо поработали». «Достаточно хорошо, чтобы до сих пор оставаться в живых». Сульт поднял бокалы, и они выпили без всякой радости, осторожно глядя друг на друга поверх своих кубков. Глок-то откашлялся. Магистр Каул перед своей прискорбной кончиной упомянул кое-какие интересные вещи. А именно? У торговца в шелком имелся партнер. Возможно, старший партнер. Банк. Хм. Переверни купца и наверняка найдешь банкира. И что с того? Я подозреваю, что банкиры знали обо всем. О контрабанде, о мошенничествах, об убийствах. «Я подозреваю, что именно они вдохновляли это дело. Может быть, даже отдавали распоряжение в расчете получить больший доход со своих суд. Могу ли я начать расследование, ваше преосвященство?» «Что за банк?» «Валент и Балк». Архилектор погрузился в размышления, разглядывая Глокту жесткими голубыми глазами. «Может быть, он уже знает про банкиров. Может быть, знает гораздо больше, чем я». Как там, сказал Каулт, ты хочешь найти предателей, Глокта, так ищи их в допросном доме. Нет, отрывисто сказал Сульт, у этого банка слишком большие связи. Многие им чем-то обязаны, а без Каулта будет затруднительно что-либо доказать. От торговцев шелком мы получили все, что нужно, и у меня есть для вас более насущная задача. Глокта поднял голову. «Новая задача. Я рассчитывал допросить тех, кого мы арестовали в здании гильдии, ваше преосвященство. Может оказаться, что...» Архилектор отмахнулся от Глокты, затянутой в перчатку рукой. «Нет, так дело затянется на месяцы. Я поручу Гойлу разбираться с ними». Он нахмурился. «Или, может быть, вы возражаете?» «То есть я вспахал поле...» «Посеял семена, поливал всходы, а Гойл будет собирать урожай?» «Справедливо, ничего не скажешь!» Глокта смиренно склонил голову. «Разумеется, нет, ваше преосвященство!» «Это хорошо. Вы, возможно, осведомлены о необычных визитерах, прибывших к нам вчера». Визитеры. Всю последнюю неделю Глокту ужасно мучила спина. Накануне он кое-как выбрался из постели, чтобы посмотреть на выступление этого кретина-луфара, и больше не выходил из своей крошечной комнатушки. Он был в буквальном смысле не способен передвигаться. «Я ничего не заметил», — откровенно признался он. «Нас посетил Бояс, первый из магов». Глок-то снова изобразил натянутую улыбку, но архилектор не смеялся. «Вы, разумеется, шутите». — спросил инквизитор. — Если бы. — Шарлатан, ваше Преосвященство. — А что же еще? Но Шарлатан выдающийся, здравомыслящий, рассудительный, умный. Его обман разработан до мельчайших подробностей. — Вы говорили с ним? — Говорил. Он весьма убедителен. Ему известны многие вещи, то, о чем он не может знать. От такого нельзя просто отмахнуться. Кем бы он ни был, он имеет хорошее финансирование и источники информации. Архилектор сдвинул брови. При нем какой-то звероподобный перебежчик-северянин. Глоктон охмурился. Северянин? Это совсем не похоже на них. Северяне всегда были очень прямолинейными людьми. Ты читаешь мои мысли. Тогда, возможно, императорский шпион, гурки... «Возможно. Контийцы тоже любят хорошую интригу, но они стремятся оставаться в тени. Не думаю, чтобы наши ряженые гости имели к ним отношение. Подозреваю, ответ лежит где-то ближе к дому». «Дворяне, ваше преосвященство. Брок, Ишар, Хайген». «Возможно», – задумчиво проговорил Сульт. «Возможно. Они достаточно раздражены для этого». Или же наш старый друг Верховный Судья. Мне показалось, он как-то чересчур обрадовался происходящему. Сразу видно, он что-то замышляет. Дворяне Верховный Судья, северяне Гурки. Это может быть кто угодно из них или кто угодно другой. Но зачем?